«Правильно, правильно», – сказал этот наглец, заметив его движение. «Вы придержите своих огольцов, а то как бы чего не вышло. Я, знаете ли, немного устал и могу разнервничаться». Старцев, уже узнавший, что такое нервный забродов, украдко ухмыльнулся и представил. «Это Олег Капитонович, мой, так сказать, непосредственный начальник. При нем можно говорить смело». Он приехал специально для того, чтобы выяснить, куда подевался груз. «Ага», – сказал Забродов. «Смело говоришь». «Совершенно смело», – подтвердил Старцев. но как знаешь». Сергей Иванович еще не успел сообразить, что означала эта загадочная фраза, а Забродов уже повернулся всем телом к Говоркову с любопытством, щурившему на него свои подслеповатые глаза, и сказал... «Можете передать своему начальству в Москве, что волноваться им не о чем. Груз доставлен на место в целости и сохранности. Уведомление уже послано, вы получите его по обычным каналам». Пляшивый просил передать, что он очень сожалеет о случившемся и постарается не допускать подобных инцидентов предь. «Каких именно?» с интересом спросил старый крокодил, совершенно игнорируя ошеломленно хватающего во ртом воздух Старцева. «А что, вы разве не знаете?» изобразил удивление Забродов. «Предположим, что не знаю». «Ну что ж, в общем, все просто. Четверо служащих латвийской таможни решили, что клевать по зернышку чересчур утомительное занятие и захотели разом утащить целый мешок. Они перехватили последний груз — Причем сделали это не на своей территории, которая достаточно жестко контролируется, а на нашей, где, как известно, всем на все наплевать. Старцев слушал его, медленно покрываясь холодным потом. Они убили курьера и проводника, сожгли кордон, на котором случайно находился ваш покорный слуга, и захватили груз вместе со вторым курьером, Ирмой. После чего беспрепятственно покинули территорию России. Правда, одного мне удалось убить. Плешивый Гуннер, узнав об этом по своим каналам, освободил Ирму и отправил с грузов в Ригу. А виновных в этом происшествии, ну это как, наказал. «А почему он не сообщил обо всем этом Старцеву?» – спросил Говорков. «Да не успел. А может быть, не счел нужным. В общем, не знаю». Равнодушно сказал Забродов, не глядя на Сергея Ивановича. «Ах ты сука!» – взорвался наконец тот. «Как это не захотел! Как это отправил к месту назначения Сырмой? Это же она груз похитила, ты же сам говорил!» «Я!» – сделал большие глаза Забродов. «Ты мне голубые глазки не строй! Если груз на месте, то где моя доля? Где она, я спрашиваю?» «И где твоя Ирма, если она такая честная и невинная?» «Ирма-то здесь», – спокойно сказал Илларион, указывая на машину. «Задремала она на заднем сиденье Она, знаете ли, всю ночь вела машину и немного устала. А что касается вашей доли, то это, по-моему, исключительно ваша проблема. Вот я бы, конечно, не позволил выставить себя из бизнеса». Старцев стоял, хватая воздух ртом, как выброшенная из воды рыба, не в силах собраться с мыслями под градом обрушившихся на него ударов. Телохранители Говоркова с интересом наблюдали за развитием событий, стреляя глазами по сторонам. Элларион чувствовал легкий шум в ушах, как при подъеме на большую высоту. Восприятие было обострено, и он легко улавливал растерянность Старцева, и настороженное любопытство телохранителей – и холодную работу арифмометра, размещенного под лысым черепом Говоркова. Главным сейчас, несомненно, был Говорков. Его нелепая внешность не могла обмануть Забродова. Ему давно уже не приходилось так много врать, и он хотел только одного, чтобы эта бодяга поскорее закончилась. Тем временем задняя дверца ландровера распахнулась, и на дорогу, зевая и потягиваясь, Выбралась заспанная Ирма. Она несколько переигрывала, но вполне возможно, это ему только казалось. В том взвинченном состоянии все казалось ему каким-то ненастоящим. «А мы что, уже приехали?» – спросила она, снова подтягиваясь и выставляя на всеобщее обозрение рельефную грудь. Заметив присутствующих, она быстро опустила руки и вполне натурально смутилась. «Здравствуйте!» «О, и вы здесь?» – обратилась она к Говоркову. «Я вижу, эта история наделала много шуму. Это был такой кошмар!» Иларион немного успокоился. Все-таки она была настоящей профессионалкой и разыгрывала свою партию как по нотам. Глядя на нее, легко было представить, как она пудрит мозги дорожной полиции и очаровывает неприступных инспекторов ГАИ чтобы темы в голову не пришло заглянуть в набитый вольфрамом багажник, под тяжестью которого машина грузно проседает на рессорах и становится похожа на готовый к взлету реактивный истребитель.